Эпилог. Два месяца спустя. Я была на вечернем шоу и провела свой первый большой сольный концерт. Говорю я, проводя пальцами по мраморной плите. Правда, меня стошнило за кулисами от страха, но Ник смог собрать меня и пнуть на сцену. «Попрошу, я никого не пинал», — возмущается Ник, щипнув меня за бок. «Антония, я просто сказал, что Лили совсем справится. Кай тихо смеется над своим папой, опускается к земле и кладет один из букетов рядом с могилой бабушки. Да, Лили преувеличивает, произносит молокай и расправляет рисунок, который он принес в прошлый раз. Она пела великолепно, миссис Тони. Жаль, что вас не было с нами. Улыбка на моих губах дрожит и испаряется, и Ник оббивает руками мою талию и, притянув к себе, целует в макушку. Когда мы вернулись из Мексики, именно Николас рассказал мне о смерти бабушки. Я не пережила это. Нет. По утрам вставать все еще тяжело, а вечером трудно осознавать, что я не могу прийти к ней и пожелать спокойной ночи. Бабушка была для меня целым миром много лет. Я теряла себя ради ее спасения, и оно было у нее, только судьба распорядилась иначе. Это самое печальное во всей истории. Новое сердце стало для бабушки погибелью. Мы даже не успели попрощаться. Временами я не могу избавиться от мысли о том, что она была права. Я должна была отпустить ее. Возможно, бабушка даже не хотела делать эту операцию но пошла на нее ради меня. Если бы не Николас, Кай, Эктор и вся семья Кинг, не уверена, что смогла бы выкарабкаться из бездны, в которой оказалась. После нашего возвращения в Лос-Анджелес в доме нас ждали Селена Аврора и Кай. Несколько недель мы жили под одной крышей. Мне не хотелось одиночества. Я боялась его поэтому рядом всегда был кто-то из родных. Селена по большей части была психологом, к которому я отказалась идти. Она слушала меня, была рядом, если я хотела помолчать. Готовила для меня. Аврора помогала вставать по утрам и возила нас к пляжу. Оказаться в компании девушек, которые пережили немало, было особенно волшебно. Не хватало лишь Кортни. С сектором мы пытались наверстать упущенное, отнятое с подачами годы. Банда больше нет, как и картеля. Сейчас сектор разбирается с последствиями в Мексике, но он обещал вернуться в следующем месяце. Теперь в Калиме будет филиал King Consulting. Спасибо Нику и Росу. Все Кинги безуматкая, откая, и теперь этому мальчику грозит переизбыток любви в жизни. Я сбилась со счета, сколько раз он улыбался. Молока и порой все еще был замкнут. Научится жить в любви, в семье, где о нем заботятся. Опустив взгляд к своей руке, я улыбаюсь и шевелю пальцами, так чтобы лучи жаркого калифорнийского солнца отражались от гигантского бриллианта на моем кольце. На последнем ужине Никола сделал мне предложение. И черта с два я бы отказалась. Вспоминая эти черно-белые дни, я улыбаюсь. Все же светлого в нашей жизни намного больше. Теперь у меня есть любимый жених, сестры, братья и мальчик, которого я буду оберегать как родного сына. Еще немного поговорив с бабушкой, я отхожу от могилы и треплю Кая по волосам. «Мы с папой подождем тебя у машины, хорошо?» Мягко улыбаюсь я. Кай кивает и направляется к другой могиле. Мы с Ником наблюдаем, как он подходит к плите, на которой красивым шрифтом выгравировано имя его матери. К сожалению, не все справились с испытаниями последних месяцев. Каролина сбежала из реабилитационного центра незадолго до похищения Кая. Ее нашли в мотеле с передозировкой. Она уже переступила точку невозврата и не смогла справиться с болезнью, гнетущей ее много лет. Нику пришлось побороться с матерью Каролины на право похоронить ее в Лос-Анджелесе, чтобы Кай мог приходить к ней. Не могу не взглянуть на Ника и не думать о том, что он мог быть на месте Каролины. Без него бы разрушилась ни одна жизнь». И мне остается благодарить Бога за то, что Николас настолько сильный, чтобы справиться с самой опасной болезнью. Я помню, каково жить, не любя его. И, честно говоря, больше не хочу испытывать это. Любовь к этому мужчине — самое прекрасное, что случалось со мной. Николас сплетает наши пальцы и ведет меня к автомобилю, глядя в сторону молокая. «Думаешь, он справится?» Беспокойно спрашивает Ник. Кай кладет букет пионов на плиту и о чем-то рассказывает своей маме. Он опечален, но на его губах улыбка. Мы останавливаемся возле автомобиля, и я обхватываю лицо Ника руками. В голубых глазах начинается шторм, и я должна успокоить его. Встав на носочки, целую Ника в губы. Николас шумно выдыхает и прижимает меня к себе, крепко стискивая мою талию. Он сильный, как его отец. Оторвавшись от его губ, без раздумий отвечаю я. Соединив наши лбы, я вглядываюсь в лицо Ника и вижу искреннее доверие. Наши отношения начались со лжи. Я предавала его, ставила под угрозу его семью но он все равно простил меня и продолжил любить. «Я люблю тебя, Тенчик». Ник волосы мне за уши и смотрит так, словно я драгоценность, и буду любить всю ближайшую вечность. «Я люблю тебя, Николас». Улыбаюсь я и вновь целую его. В нашей истории чудовищем, можно сказать, была я, Ведь любовь Николаса исцелила меня, заставила отступиться от слепого подчинения и стать собой. Я буду всю жизнь благодарить его за мой второй шанс, а он убеждать меня в том, что я достойна.